Предисловие. Иногда мы становимся свидетелями странных происшествий. Они входят в нашу повседневную жизнь как бы откуда-то из ней, из другой реальности, резко отличаясь от привычных явлений своей непостижимой таинственной логикой. Обычный ход вещей на время сворачивает с понятной протаренной кольи, и мы удивляемся, а что это было? Взять, например, простое московское метро. Казалось бы, что особенного может ожидать человека в этой толчее людей и поездов? сама каждодневность поездок заставляет москвичей при входе в подземку отрешаться от стремительно бегущего окружающего мира, погрузив в чтение газеты или размышления над какой-нибудь насущной проблемой. Но вот наступает обычный весенний день 30 апреля 1977 года. Москва, метро, кольцевая линия. Наверху кипит и сновает по улицам обычная жизнь, сама что ни на есть обычных застойных лет а внизу, там, где поезда круг за кругом гоняют по тоннелям воздух, происходит нечто интересное. В одном из вагонов внимание пассажиров обращает на себя четыре человека в одинаковой одежде, похожей на какую-то иностранную военную форму. Трое из них сидят на одной стороне, четвертый напротив. Сидят совершенно молча и неподвижно, неестественно выпрямив спины по струнке и устремив перед собой взгляд, которого не могут выдержать некоторые пассажиры. Они пересаживаются подальше от этой группы. Все здесь мелькам выходят и заходят, и наблюдать за странными иностранцами в кавычках никому. Но находится один наблюдатель, которому жизнь даёт шанс обнаружить ещё одну значительную деталь в этом событии. Он через полтора часа опять садится на метро кольцевой линии и попадает воле случая в тот же вагон. Оказалось, что никто из той странной группы не сдвинулся с места. Те же застывшие напряжённые позы, те же сосредоточенные взгляды, никаких перемен за всё это время. Тогда задача на очевидность пересаживается в соседний вагон, откуда можно незаметно наблюдать за этими странниками в кавычках и сидит с ним столько, сколько позволяет свободное время. Так он проезжает аж 4 круга, а странники не собираются ни то, что выходить, а даже пошевелиться, продолжая и дальше наматывать круги по кольцевой. Такое наблюдение в 1978 году передало фологу Феликсу Юрьевичу Зигелю студентам ФТИ Валерию Соколов. Вопросов оно рождает великое множество. Но некоторые из них позволяют подойти к нескольким намёкам, может быть, приближающим нас к объяснению. Что означала напряжённо выпрямленная спина в позах всех четырёх странников? Идеально прямой позвоночник обязательное условие для медитации у йогов, и не было ли это неким групповым сеансом особого психического сосредоточения? Тогда какова его цель? Не указывает ли траектория движения этой медитирующей группы, сидящей в двигающемся по кругу поезде, на сходство с кургаловыми вращениями колдунов, шаманов и магов, нагнетающих так энергию в своих обрядах. Может быть, 30 апреля 77 года центр Москвы оказался в кольце особого психоэнергетического воздействия со стороны некой культной группы. Так несколько правильно поставленных вопросов позволяет в какой-то мере рассеять покров тайны вокруг этого события, которое поначалу мог показаться совсем непроницаемым. И получается, что для разгадки многих явлений, называемых аномальными, в большинстве случаев не хватает нескольких звеньев, дополняющих общую их картину и связывающих аномальные явления в единую схему этой таинственной и чарующей потусторонней иной параллельной жизни. Очевидно, что понять законы, движущие и управляющие миром феноменов, можно только беря этот мир уникальных и во многом неповторимых вещей во всей его целостности, во всех деталях не пропуская ничего, что могло бы показаться самым нелепым или незначительным. Мир феноменов, мир чудес и тайн. Если мы войдём в него в её сказку, будет ли это методом научного познания?